Шестое. Гришу разбудил стук в дверь. Он открыл глаза и сразу зажмурился. Солнечные лучи били прямо на подушку. Потянулся, достал из-под легкого одеяла одну ногу, услышал, как бабушка открывает дверь. «А Гриша выйдет», — раздался голос Анки. «Григорий еще спит», — ответила бабушка. «Я не сплю!» — крикнул Гриша, прыжком вскочил с кровати и помчался к двери. На пороге стояли Анка, Кир и Назаровы. «Привет! Две минуты, я оденусь, погнали!» — сказал им Гриша. «Куда погнали? Никаких погнали без завтрака, встряла бабушка. Мойте руки и садитесь завтракать. Кашу будете? А вам, Григорий, еще и зубы почистить не помешает». Ребята посмотрели на чан с кашей, Хором сказали, что они лучше подождут на улице, на бревне у дома номер пять, и ушли. А Гриша сел за стол и стал быстро заглатывать кашу. «Чернику будешь?» Бабушка подошла к холодильнику, задумчиво посмотрела на дверцу, будто вспоминая, зачем к нему подошла, передвинула красный пластиковый квадрат на календаре. «Июль, виды Карелии, сосновый лес на берегу безлюдного озера». Гриша размазал остатки каши по тарелке, затопил ее водой и побежал к дому номер пять, забросив на плечо моток веревки. По дороге они прошли мимо больницы, у которой стояла очередь из машин. Клиентов у тети за прошедшие дни стало очень много. «А твоя тетя правда ясновидящая?» — спросила Анка. «Конечно». Кир покрутил пальцем у виска. «Она такая красивая!» — сказала Анка. «Хоть и старая, но очень красивая, как и сказки». Мама вчера сказала, что ей больше бы пошло быть волшебницей, чем ясновидящей. При слове «ясновидящая» сразу слепую старую бабку представляешь, а тетя у тебя просто волшебная. Тарзанку сделали быстро. Гриша залез на дерево, уселся на толстую ветку и намотал на нее веревку, а Назарова примотали к другому концу палку. «Ветка не сломается?» — задумчиво сказала Анка и подергала за тарзанку. «Меня же выдержало», — пожал плечами Гриша. «Не сломается». Он схватился за палку, разбежался по берегу, взмыл вверх и на самом пике, когда был высоко над рекой, отпустил руки и упал в ледяную воду. Отпускать руки было страшно. Гриша еле удержался от того, чтобы не взвизгнуть, но после короткого падения, когда Гриша ушел с головой под воду, На него накатила расслабленность, а когда он коснулся дна, оттолкнулся и вынырнул, понял, что больше всего на свете хочет прыгнуть еще раз. Следом прыгнули Кир и Назаровы. — Будешь прыгать? — спросил Гриша Анку. — Давай, — ответила она и сразу схватилась за палку, разбежалась и прыгнула, подняв кучу холодных брызг. «Класс!» — сказала она сразу же после того, как вынырнула. «Хочу еще!» И они прыгали по очереди следующий час или даже два, а когда совсем замерзли, стали сидеть под деревом и разговаривать обо всем подряд. В обед ребята разошлись по домам. Гриша хотел посмотреть передачу про животных, которая шла по будням в 14.00 по пятому каналу, но бабушка с порога рявкнула. «Стой, полы мокрые натопчешь!» Полы правда был залет водой. Бабушка стояла на коленях с тряпкой. Большое железное ведро было наполнено мутной коричневой жидкостью. «Можно я быстро зайду и телевизор посмотрю?» В глубине дома заплакала Танечка. Бабушка посмотрела в сторону комнаты и неожиданно злобно взглянула на Гришу. «Сказала же, полы мокрые!» «Выйди и подожди на крыльце, я сейчас приду!» Бабушка практически шипела и смотрела очень зло. Гриша чуть не заплакал от неожиданности. Он вышел на улицу и сел на крыльцо. Бабушка вышла минут через десять, заперла дверь и сказала уже спокойно. «Извини, день дурацкий. Не надо в доме торчать. Пойдем к тете сходим». У больницы стояли две машины. У одной курила женщина с бордовыми губами и серым лицом, у другой стояла толстая тетенька в платке и с маленькой девочкой, пьющей через трубочку сок из картонной коробочки. На двери под табличкой «Ванда, ясновидящая» добавился лист в пластиковом файле с уточнением от руки. «Предсказание, гадание, снятие венца безбрачия, заговор от пьянства, диагностика заболеваний». Порчу не навожу, злой магией не занимаюсь. Возможно, запись по телефону. «Тут вообще-то очередь!» — вскинулась женщина с губами, увидев, как бабушка уверенно подходит к двери. «А нам только спросить!» — рявкнула бабушка и без стука зашла внутрь. Окна были плотно зашторены, в комнате был полумрак. Пахло благовониями и свечным воском. На столе, застеленном черной тканью, стоял хрустальный шар. Тетя держала над ним руки и пристально вглядывалась в мутную поверхность. Пожилая женщина с заплаканным лицом, сидевшая напротив на стуле, также укутанном черной тканью, напряженно ждала ее ответа. Тетя вздрогнула и обернулась на бабушку и Гришу предчувствовала ваше появление. Вести у вас какие-то. — Извините, — сказала бабушка. — Можно вас прервать на пять минут? С глаз на глаз. — Я сейчас вернусь, простите. Гриша, ты подожди тут. Бросила тетя, встала из-за стола, тот качнулся так, что хрустальный шар проехался по черной ткани и вышла с бабушкой во двор. Гриша сел на пол у стены. Больница, конечно, волшебно преобразилась. Из пыльного разрушенного здания она стала по-настоящему впечатляющим мрачным местом. Здорово было бы, если бы тетя была настоящей колдуньей. Тогда она могла бы заколдовать кого угодно. Например, Кира, чтобы он превратился в лягушку, и только Гриша мог его расколдовать, но без всяких поцелуев. Пожилая заплаканная женщина посмотрела на мальчика. «Ты сын ее?» «Кого?» «Ванды». «Племянник». Женщина скомкала платок в руках. Расправила, вытерла слезы, скомкала еще раз. «А у тебя тоже дар есть?» Не, дар у тети по материнской линии. От бабушки, от ее бабушки, от ее бабушки». Она потомственная и сновидящая в пятидесятом поколении. Или в пятом, я забыл, в каком-то далеком поколении. Вы лучше сами спросите у нее, в каком. Тетя вернулась в больницу, еще раз извинилась перед женщиной, взяла мальчика за плечо и отвела его во вторую комнату больницы. «Что-то случилось?» — спросил Гриша. Айда как обычно. У бабушки мигрень, банку компота разбила, теперь полы липкие по всему дому, она их моет, а пирожки тем временем сгорели». Короче, она не в духе и просила пару часов в доме не мельтешить. Не надо ей под руку сейчас попадаться. Ну, ты знаешь ее. Вот тебе пакет с конфетами и вот телефон. Поиграй во что-нибудь». Тетя погладила мальчика по голове и ушла в первую комнату продолжать смотреть в хрустальный шар. А Гриша ел конфеты и играл в шарики на телефоне. Иногда он прислушивался, как тетя общается с клиентами. Заплаканной женщине она сказала, что духи сказали, что скоро все наладится, Не так коротко, конечно, тетя высказалась гораздо подробнее и красивее. Женщине с красными губами продала отвар трав, который нужно пить в каждое полнолуние ровно в полночь, пока та не встретит своего суженого. А женщине с дочкой объяснила, как отучить мужа от пьянства за девять шагов. Вечером, когда тетя с Гришей вернулись домой, бабушка разговаривала уже нормально. Дом блестел от чистоты. Они уселись ужинать. А ночью... Произошел невероятный сюрприз. Домой вернулись отец с дядей. Причем отец привез ему настоящий велосипед. Мальчик страшно обрадовался. Прыгал вокруг отца и хотел с ним пообщаться и рассказать про Кира и научиться кататься на велосипеде прямо сейчас. Но его заставили идти спать, сказав, что все завтра. А когда Гриша проснулся, отец уже уехал.